«Похоже, для големов наступили трудные времена», — произнесла Ангва, указывая на валяющуюся в сточной канаве глиняную руку. Это уже третий разбитый на улице голем. Впереди послышался звон бьющегося стекла, и из окна на улицу спикировал гном. Он треснулся железным шлемом мостовую, выбив фонтан искр, однако тут же вскочил и уже через дверь бросился обратно в дом. Через секунду он опять вылетел в окно, но был пойман Маркоу, который и поставил его на ноги. «Привет, господин Рудогрыз. Все ли в порядке, и что здесь происходит?» «Это в буравчик, капитан Маркоу. Его давно следовало бы арестовать». «Почему? Что случилось?» «Он травит честной народ. Вот почему!» Маркоу бросил взгляд на Ангву и переспросил Рудогрыза. «Травит? Это очень серьезное обвинение». «Неужели? Да мы вместе с госпожой Рудогрыз цельную ночь не спали. Я и не подозревал ничего, пока не пришел сюда сегодня утром, и вижу, толпа собралась, все жалуются». Он попытался вырваться из рук Марку. «И знаете что?» – закричал он. «Знаете что?» «Мы заглянули в его ледник, и знаете что? Вы знаете что? Знаете, что он продавал нам под видом мяса?» «Понятия не имею», — признался Маркоу. «Свинину и говядину!» «О боги!» «И баранину!» «Никакой вам крысятины!» Марко покачал головой, скорбя о двуличности торговцев. А Снорри Золтсон-Дядьсон поклялся, что вчера вечером он ел крысиный сюрприз, и там ему попались куриные косточки. марку отпустил гнома. «Стой здесь», — велел он Ангви и, пригнувшись, шагнул в шахтную кулинарию буравчика. В него тут же полетел топор. Маркоу рассеянным движением поймал его и небрежно отбросил в сторону. «Ой!» Рядом с прилавком барахталась гномья куча мала. Поскольку это были гномы, насущная тема ссоры давно уже была забыта и начались разборки по куда более важным вопросам, а в частности, чей дед учьего деда 300 лет назад стащил кирку и чей топор на чью голову сейчас замахивается. Но с появлением Маркоу ситуация изменилась. Борьба в общем почти прекратилась. Драчуны попытались сделать вид, будто обнимают друг друга. Послышались дружные недоуменные возгласы. «Топор? Какой топор? А, этот топор! Я его просто показывал своему давнишнему приятелю бьорну а старик бьорн решил показать мне свой». «Ладно, ладно, я понял», — громко сказал марку «А как насчет того, что тут якобы травит честной народ? Сначала выслушаем господина Буравчика». «Бесстыдная ложь!» — закричал Буравчик откуда-то из глубин кучи малы. «У меня отличная кулинария, а столы такие чистые, что можно есть прямо с них!» Марку поднял руку, прерывая этот поток оправданий. «Кое-кто намекнул мне, что причиной спора были крысы», — ответил он. «Клянусь предками, я использую только лучших крыс!» — заорал Буравчик. Отличных упитанных крыс из самых чистых подвалов. Никаких вам помоек. Такого зверя очень тяжело достать. Уж поверьте мне. А когда ты их достать не можешь, уточнил марков Буравчик замолчал. Врать Маркоу было очень трудно.